Глава девятнадцатая. Всю ночь весна провела в сновидениях особенных, обнимала краса Лана, а на самом деле прижимала к сердцу подушку пуховую, и проснулась с его образом пред очами, но глянула на все еще спящего рядом Атая, так скривилась в лице. и уж было замахнулась той самой подушкой, чтобы вдарить как следует, но одумалась и не стала. Хотела девица по-тихому с кровати встать да уйти на охоту, чтобы не будить никого. Да только одну ногу на пол поставила, как заворочился разнелюбый, глазюки раскрыл далече, собралась, спросил он сквозь дремоту. «В лес, отец». Вчера говаривал, что желает баньку истопить, посему как воротишься из лесу. Вместе пойдем. Похлещу тебя веничком. А чего ухмыляешь всякий кот над сметаной, весну рассердил довольная Тай, так и хотелось ей швырнуть в него чем потяжелее. Да ты ступай, ступай, с прихитрой улыбкой ответил тот и перевернулся на другой бок. Дева, как представила, что он будет лезть к ней с нежностями да ласками, так аж передернулась. Натянула на себя поскорее одежу, схватила лук колчан и поторопилась на улицу, несли ее ноги навстречу с сердешным. А Велес сдержал слово, призвал слугу верного воротиться в родные места, да поведал о встрече с весной, потому нынче два сердца ожидали встречи, оба с ночи томились. Лан, про сон и думать забыл, слонялся по лесу, К звукам сторонним прислушивался, к запахам принюхивался. В каждом чуде лесном возлюбленную видел совсем зверь и стасковался. Весна торопилась к реке, что было сил. Токма на пути ее диво-дивное остановила. Откуда ни возьмись, возникла при дочами золотая колесница, из которой сам Перун вылез. Короса тогда насупилась, а Перун... вышел вперёд вытянул руку и указал деви на то что птаск склонилась пред ним весна уж гневить бога не решилась и послушно опустилась на одно колено так-то громко произнёс перун распоясались вы тут как я погляжу демон как хаживал по лесам так и хаживает Как глумился Велес над несчастными заблудшими, так и глумится, а ты и думать забыла про то, что я тебя повелел. Не гоже это! Не трону я, Лана, выпалила весна и тут же с колена поднялась. «Отчего же, — изобразил Перун удивление, — решила Богу перечить, — отцу своему?» Учти я и наказать могу да так, что мало не покажется. Выходит, зряй в тебя душу вдохнул, зряк людям отправил ничему путному ты не обучилась, токмо вон носишься по лесам, как угорелая, у демонов защиты ищешь. Ты не только супратив моей воли пошла, ты род человеческий предала окаянная. Тут перепугалась не на шутку весна и бо Перун рассерчал да так, что земля под её ногами задрожала, деревья Закачались, небо тотчас тучими чёрными заволокло всё живое. Враз смолкло, и показалось деве, что не утро, не день сейчас, а тёмная ночь. Но скоро всё снова стало, как было, небо просветлело, птицы защебетали. Ветер стих, а Перун довольно улыбнулся в пушистые усы и даю тебе последнюю возможность выслужиться передо мной, коли исполнишь волю мою. Отпущу тебя и даже более помогу свободу обресть от мужа разнелюбого. Я так отвечу, собралась с духом весна. Лана, не трону хоть что со мной делай, хочешь прямо здесь пореши. — Вот, значит, как нахмурился тогда Перун, но природными явлениями стращать не стал. Тогда жди наказания моего. Обреку тебя на мучение, будешь прощанье еще вымаливать. Да останусь я конным глух и слеп, — вернулся Перун в колесницу. В одно мгновение обратился огненным шаром, да улетел ввысь. А весна так и осталась стоять, как в воду опущенная. Душа... Будто перевернулась до того надоель ей божьей и небожьей перипетии, да когда же не все ее в покое оставят, когда дадут жить спокойно. Добрела весна до речки, села на корягу, что вросла коренями в песчаный берег, и заплакала, может утопиться, прошептала она с горя. Илан живой останется, и матери с отцом из-за меня не страдать. А Перун пусть возрадуется над душой моей. Эх, голубушка, послышалось совсем рядом. Весна. Тогда чуть с коряги-то и не свалилась. Рядом с ней леший появился. Старец присел на корягу, трубку закурил. Ты, мысли-то греховные, из головы выкинь, продолжил он. На кой топиться? Надо бы за жизнь свою бороться, за счастье свое. Утопиться-то оно всегда успеется. Попала я в такую круговер, дедушка склонила краса голову, дураками обхватила. Не выбраться из этого умота, не выбраться перед всеми в должниках. Ладно, сердце своё задолжала родимым, дом о Перуну, душу свою. А таю, приходится голову морочить. Хоть и божье я создание, но разорваться на части-то не в силах. Всем мил не будешь, и всем счастья не сделаешь, надо бы выбирать. Так выбор-то, он-то самый и тяжёлый. Ну и студёная речка тебе не спасение. Утопиться не получится, обратишься в русалку, али ещё в какое чудо лесное и будешь по лесу скитаться веками. А ну тебе надобно. Созданием высшим не дано погибнуть самим. Их может только Создатель погубить, а коли решишь принять людскую смерть, то лишь душу свою проклянёшь. Таких у нас в чаще пруд-пруди скитаются несчастные, место себя найти не могут. «Тогда что мне выбрать, дедушка, кого предать, Лана? А ли мать с отцом?» «А ты подумай как следует». «Но с решением не тяни, боги ждать не будут». «Да лучше б Перун забрал мою душу». «Не нужна она ему, душа-то. Ему твои покорности надобно. А коль не покоришься, то будет он мучить тебя. И раз ты заплутала в распрях людских, То и чинить преграды тебе в разы проще. Сама подумай, сейчас ты для всех его ударов открытая. Там муж нелюбимый, там родители старяющие, там молва людская. Вот ты и скачешь как вошь на гребешке, но стоит выйти из этого круга, так задышишь по-новому. А люди что они? С них всё как с гуся вода, побесหนются и скоро успокоятся. Но как же я мать с отцом предам? Их прочь из деревни погонят. озорить будут боги на то и создали род людской чтобы существовал он вопреки всем преградам чтобы волю свою в кузне горестей и боли ковал и ты для своих родичей очередное испытание коль выдержат они его то заслужат уважение пред духами в мир иной пойдут с почёстями когда леший докурил то встал с коряги отряхнув штаны с рубахой и собрался было покинуть весну Но остановился и добавил на прощанье, а лучше правду. Матери с отцом поведай. Они достаточно прожили на белом свете, мудростью обзавестись успели. Глядишь, и подсобят советом. Слова старичка приободрили деву, а вдруг леший прав, и надо б нато всего-навсего правду родимым поведать. Не вороги же они дитю своему. Поймут, пожалеют, но вдруг не поймут, осудят. А хуже-то всего не это, а наказ старейшины выгнать их из родного дома, тогда что будет. И снова заболела голова у красы, не могла она проявить характер и выбор сделать, никак не могла. И только весна хотела дальше в путь отправиться, как возник пред ней запыхавшийся лан, Тогда слезы заблестели в очах девицы. Кинулась она в объятия к любимому, прижалась к его груди. Алан обхватил ее в ответ, и замерли оба. Так и стояли они, неведомо сколько времени, но дышаться друг другом не могли, все ж почти год не виделись. «Знаешь, вот прижалась к тебе», — прошептала весна, — «и все страхи». Отступили, так бы и стояла, не отпускала. «Будто и не было расставания, будто и не отпускал тебя», — произнес в ответ Лан. Ушли двое подальше в лес, чтобы авось не увидал кто. Пока бродили почаще, все за руки держались, целовались. А про, между прочим, беседы вели, не могу я без тебя. «Без тебя». «Никак не могу. Нам суждено было повстречаться только боги. Ошиблись. Не воевать нам наказано, а любить друг друга», — говорила дева. Теперь надо бы на сию мысль как-то до них донести. «Велес-то за нас будет, а вот Перун с богами не повоюешь. Пред ними мы окикотята слепые, ежели захотят растоптать». Растоп что-то не поморщится. Знаю, от того-то и печально. Но без тебя я более служить велесу не стану. То души обоих донесли счероющие звуки, то были русальчие песни, и донеслись они с берега озера, что скрывалось в дебрях лесной чащи. Лан с весной подошли поближе, а потом и вовсе вышли к воде. бросалки их сразу заметили, но прятаться не стали. Все, что не злые, никакие пожаловали, а парочка влюблённая, да ещё и особенная, почему продолжили девы своё волшебное пение. Затянули грустную старинную песню о любви, о разлуке, будто почувствовали настроение гостей непрошенных. И покамиствесно сланам чувствами наслаждались. Перун решил не медлить с расправой. Придумал он, как наказать дитя своё неродивое. Обратился громовержец охотником, да отправился в деревню, задумал по встречаться с Атаем. Искать того долго не пришлось, у колодца встретились. Атай стоял с ребётнёй местной, помогал им воду таскать. "Здравствуй, желаю", громко произнёс Перун. Охотником он смотрелся бравым, сожень в плечах, росту богатырского, борода лощеная, взгляд суровый, но не лишенный доброты, одежа, расшитая древними символами, медвежья шкура на плечах, значится, поборол могучего зверя, посему достойно уважения. Атай склонил голову пред ним и тебе доброго здравия, охотник, и сдалека пожаловал. — Издалека. Пошел на оленя, да заплутал малость. С самого утра брожу по здешним лесам, а потом божьей волей повстречал местных. Они путь к деревне и указали. Пади притомился, на вот водице испе, а та и протянул чарку с водой охотнику. — Благодарствую, как тебя звать-то? — Атаем. — А я гаран, — как испил охотник, так вернул Атаю чарку. — А много ли вас охотников в деревне? «Есть пара-тройка. Один, правда, старый совсем. Слыхивал, что у вас среди охотников даже девица имеется», — засмеялся Гаран. «Имеется», — без особой радости ответил Атай. «Даже больше жена она мне». «Твоя жена?» — удивился, охотник. «Это чья же моя? А на кой интересуешься?» «Из любопытства видал я в лесу деву-охотницу». «Ток мы не одна она была, вот и подумал, не как с мужем по лесу бродит». Сию же секунду глаза Атая вспыхнули лицо. Пятнами пошло, попутал-то, видать, что-то охотник сквозь зубы процедил Атай. «Я, парень, говорю, как есть, а уж кто кому приходится, не мое то дело». «Коль начал, так продолжай, с кем видел охотницу?» «А мне почем знать?» Мужик с ней был здоровенный, выше моего будет, похож на охотника, а она рядом с ним аки печушка. Ах, красивая девка. У неё ещё лук был со стрелами. Я ж хотел поначалу у них дорогу поспрашать, но они уж больно миловались, потому решил не мешать делам сердечным. И пока говорил самозванец всё на отая глядел. А тот свирепел на глазах еще чуть-чуть, и пар из ушей повалил бы. Ну, Атай? Справился с порывом благодарствия у Гарана, ответил он на выдохе. Видать, и правда, не моя то жена была. Моя не лучница. Она все силки ставит. Как не обучал в стрельбе, ничего не вышло, решила Атай соврать, ибо такого позора он вынести не мог. «Ну, не твоя, значит, не твоя. Ладно, пойду, я притянул руку охотник на прощание». Путь до родных земель не близкий, жена дома с детьми дожидаются, небось, и все переживались. Доброго пути, Гаран, а тае пожало ему руку, но сил в силе его рукопожатия совсем не было. Подкосили слова Перуна парня. Ой, как подкосили. Возвращался Атай домой на ватных ногах, ничего и никого вокруг не замечал. Мать ты его крикала, чтобы помог из сарая муки принести. Отец звал телегу поглядеть, но всё мимоушие тае прошло. Вошёл он в избу, прошёл в светёлку, сел на их свисную кровать и обхватил голову руками так, что аж покраснели те, и не хотел он верить словам пришлого охотника. Но слова горана никак не шли из головы. Вот почему не допускала она его к себе, вот почему гнала стерва кояная измениться, но ничего. Ти так мопы весь в избе зашептала тай за всё ответишь проведу по деревню в чём мать родила змея под колодную рожгами выпарю прилюдно будешь ещё у меня в ногах валяться молить о прощении но глух излепо станусь к мольбам твоим волочайка распутная женщина проклятая